СКАНДАЛ В МИНСКЕ Интрига, которая закончится убийством Джона Кеннеди, закрутилась 12 сентября 1957 года, когда американский авианосец доставил на военную базу от на Японских островах группу операторов радиолокационных установок. В состав группы входил морской пехотинец Ли Харви Освальд. Он родился в Новом Орлеане, 18 октября 1939 года, через две недели после внезапной смерти от сердечного приступа, отца, работавшего в страховой компании. Ли Харви был младшим из сыновей. У его матери был еще и сын от первого брака, Джон Эдвард. Оставшись одна, она с трудом справлялась с детьми. Старшие пошли на воинскую службу. Джона Эдварда взяли в авиацию, Роберта, названа в честь отца, в морскую пехоту. В 1944 году мать перевезла семью в Даллас. Освальд пошел в школу в 1945. Он сменит несколько школ и нигде не будет среди первых учеников. Рано проявился его несдержанный характер. В августе 1952 года они с матерью гостили у его сводного брата Джона, Который к тому времени женился и обосновался в Нью-Йорке. Вдруг возник спор. Взбешенный ли Харви ударил мать и, вытащив нож, пригрозил невестке. Джон попросил мать забрать младшего и уехать. В седьмом классе у Освальда отправили на консультацию в исправительное учреждение для трудных подростков. Штатный психиатр составил заключение: юноша живет в мире фантазий, в которых Проявление силы и власти над другими компенсирует его нынешнюю слабость и фрустрацию. Психиатр обнаружил в нем шизоидные черты и агрессивные тенденции, рекомендовал постоянный медицинский контроль и лечение. Освальд плохо говорил, но любил читать. Ему попались на глаза социалистические книжки, и в 15 лет он назвал себя марксистом. Бросил школу, недоучившись. 18 октября 1956 года ему исполнилось 17 лет, и он сразу подал заявление с просьбой призвать его на военную службу. В документах записали «Рост 173 см, вес 61 кг». Он жаждал самостоятельности, мечтал вырваться из-под материнской опеки. Поскольку он был моложе призывного возраста, С ним пришел его старший брат Роберт и поставил свою подпись в бумагах. Ли Харви боготворил своего брата, морского пехотинца. 24 октября его зачислили. Освальд захотел стать оператором радиолокационной станции, что требовало допуска к секретным документам. После проверки в мае 1957 года он получил допуск. И вторую военную специальность — как принято в корпусе морской пехоты, тоже выбрал сам — снайпер. Он добился неплохих результатов в стрельбе, потому что с детства любил охоту и обожал оружие. Но он окончил всего 9 классов, что ограничило возможности продвижения по службе. Он считал себя недооцененным. Во время службы на авиабазе в Ацуге выписал по почте из Америки пистолет. Случайным выстрелом ранил себя. Это было нарушением правил, и он предстал перед военным судом. За владение незарегистрированным оружием его приговорили к 20 дням тяжелых работ и понизили в звании до рядового. Освальд наказание несправедливым, оно ставило крест на его военной карьере, подрался с сержантом и угодил в карцер на месяц. Оттуда, рассказывают, он вернулся другим человеком, обиженным и озлобившимся, Возможно, тогда у него и родилась мысль. Раз ничего не получилось в американской армии, где к нему отнеслись так плохо, бежать в Советский Союз и начать новую жизнь. Тем более, что с юности он интересовался левыми идеями. 2 ноября 1958 года морской пехотинец Ли Арви Освальд покинул Японию. Месячный отпуск провел у матери, они с братом охотились. В последних числах декабря приступил к исполнению служебных обязанностей на военно-воздушной базе в Санта-Ане в Калифорнии. А обязанности были необременительными — обучать новичков. В свободное время он взялся изучать русский язык. На вопросы сослуживцев отвечал по-русски «да» или «нет». Сослуживцы придумали ему кличку «Уосвальдович» на русский манер. В феврале 1959 года Он пожелал сдать проводившийся в корпусе морской пехоты экзамен на знание русского языка, письменный, и устный. Оценка обидела. Плохо. Он заявил, что его мать нуждается в помощи и в сентябре 1959 года был уволен в резерв. Освальд подал документы в колледж имени Альберта Швейцера в далекой Швейцарии. Это небольшое учебное заведение, где изучают искусство. Неожиданный выбор для молодого человека, еще недавно мечтавшего о военной карьере и любившего пострелять. В марте сдал экзамены и получил эквивалент школьного диплома, что позволяло поступить в колледж. Он купил билет на пароход и отправился в Европу, но в Швейцарию не попал. В кармане у него лежали полторы тысячи долларов, сэкономленной за время военной службы. Из Нового Орлеана он прибыл по французский Порт-Гавр, и из Франции перебрался в Англию. Оттуда вылетел в Хельсинки, где обратился в советское посольство за визой. 14 октября 1959 года он получил туристскую визу для шестидневной поездки по Советскому Союзу. 15 октября сел на поезд, и на следующий день был уже в Москве. А в Москве в первый же день заявил, что желает стать советским гражданином, потому что, по своим взглядам, он коммунист и всегда восхищался Советским Союзом. Американцы делают это не каждый день, поэтому его делом занимался начальник контрразведки генерал Олег Михайлович Грибанов. Он доложил о молодом американце, тогдашнему председателю КГБ, Александру Николаевичу Шелепину. Председатель распорядился избавиться от Освальда, пусть уезжая к себе на родину. Почему его не хотели оставить? Надо понимать, бывший морской пехотинец не представлял ценности для КГБ. 21 октября, когда истекал срок его туристической визы, ему заявили, что он должен вечером покинуть страну. Тогда Освальд в ванной скрыл себе вену на левой руке, незадолго до появления сотрудника интуриста, который должен был проводить его в обратную дорогу. Самоубийца чаще всего и не пытается уйти из жизни. Он надеется, что его спасут. Ему важно привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие. Но отнюдь не все, кто оказался в самом трудном положении, пытаются покончить с собой. Попытка перерезать себе вены многое говорит о личности Освальда, о его сложной болезненной психике, о глубоко скрытой внутренней агрессии. Ли Харви отвезли в психиатрическую клинику, где держали неделю. С ним несколько раз беседовали. Он твердил, что желает остаться. Рассказывал о себе, показал свидетельство о демобилизации с корпуса морской пехоты, пытаясь доказать, что может быть полезным. 28 октября его выписали. 31 октября он пришел в американское посольство в Москве и демонстративно отказался от американского гражданства. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press. Несколько американских газет на первых полосах написали об экстравагантном поступке недавнего Морпеха. Судьбу Ли Харви Освальда решали на самом верху. Министр иностранных дел Громыко рекомендовал отправить американца на родину. Доложили секретарю ЦК Фурсовой. Екатерина Алексеевна заочно расположилась к молодому человеку. Похоже, поверила в его искренность. Возможно, на нее произвела впечатление его готовность покончить с собой. Как будто Фурцева чувствовала, что настанет момент, когда и она сама попытается лишить себя в жизни в знак протеста против вопиющей, невиданной, немыслимой несправедливости. Екатерина Алексеевна по-матерински разрешила ему остаться. 1 декабря 1959 года Распоряжением Совета Министров Ли Харви Освальду было предоставлено право временного проживания на территории СССР сроком на один год. Отправили его в Минск. Это был крупный город в европейской части страны, при этом контакты Освальда с иностранцами практически исключались. Столицы Советской Белоруссии в ту пору иностранных журналистов и дипломатов не было, только представительства социалистической Польши и Восточной Германии. Вчерашнюю морского пехотинца устроили на радиозавод учеником слесаря. В перерыве рабочие играли в домино, Усваль читал. Забивать козла так и не научился. Он вполне ладил с товарищами по цеху. Только однажды подрался, и стало ясно, как легко он теряет внешнее спокойствие. Не пил и не курил хотя его пытались приобщить к общим развлечениям. Русскому языку по просьбе проторга цеха его учил будущий председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, который работал на том же заводе. «Он всегда путал ударения, я так и не смог его отучить от этого», — вспоминал Шушкевич. «Конечно, нас тогда несколько удивляло, что не в лучшие времена советско-американских отношений на заводе появился американец, Был единственный разговор с Порторгом, когда он попросил не расспрашивать Освальда, откуда он чего приехал и так далее. Я так понял, что сам Порторг ровным счетом об Освальде ничего не знал. У нас не возникало мысли, что он мог быть шпионом, засланным агентом и тому подобное, поскольку он ни к чему не проявлял ни малейшего любопытства. Освальду положили заработную плату 780 рублей. После денежной реформы они превратились в 78. Кроме того, по линии Красного Креста он получал еще столько же. В те годы достаточные для жизни деньги. Он ходил в кино и театры, смотрел мотогонки на стадионе «Динамо», заглядывал в кафе «Весна», булочный номер 48, закусочный автомат и гастроном на площади Победы. На охоте на уток мне с Освальдом «Удалось быть дважды в одной компании», — вспоминал инженер-конструктор Евсей Лившиц. «Помню, как спали на полу в деревенской хате, где-то на Вишневском озере». Освальд не отличался особым умением в стрельбе по уткам, хотя и хвастался этим. А вообще-то он производил впечатление честного и порядочного молодого человека, не способного на плохие поступки. Поначалу Освальда поселили в гостинице «Минск». В марте 1960 года ему предоставили однокомнатную квартиру в новом доме по адресу улица Коммунистическая, дом 4, квартира номер 24. Выдали деньги на обзаведение имуществом, но квартира не приобрела более жилой вид. Впрочем, в те времена на это мало кто обращал внимание. Он приглашал не только друзей, но и девушек, любил танцы, Весной 1960 года он с первого взгляда влюбился в девушку по имени Элла Герман, которая работала вместе с ним. Нашел повод познакомиться, обратился к ней за помощью, попросил Эллу помочь ему перевести на английские служебные документы. Они часто встречались, ходили в кино и в кафе. Потом Элла говорила, что он казался ей простым парнем с чувством юмора, не злым и не грубым. Через полгода, 18 октября, Освальд пригласил Эллу Герман к себе домой отметить его день рождения. Собралась компания его приятелей, и из разговоров выяснилось, что он параллельно встречается и с другими женщинами. 1 января 1961 года он пришел к ней домой и сделал предложение, но она наотрез отказалась связать свою судьбу со странным иностранцем. Возможно... Тогда Освальд понял, что никогда не станет здесь своим и зря отказался от американского паспорта. Он не хотел жить один, ему нужна была семья. В апреле 1960 года Ли Харви Освальд женился на ассистентке аптеки третьей клинической больницы Марине Прусаковой. Познакомился Освальд с Мариной на танцах в мединституте. Марина была столь же малоустроенным человеком, как и Освальд, мечтал о стабильной жизни. В Минске Ли Харви Освальд вел себя замкнуто, говорил в справке КГБ, хотя и называл себя марксистом и коммунистом, но никакого интереса к политической литературе, в том числе произведениям классиков марксизма и ленинизма, не проявлял. Освальдом руководил стремление к справедливости, потому и захотел работать на заводе в гуще рабочего класса. Приехал юноша, очарованный рассказами о советском чуде. Но он, похоже, быстро разочаровался в советском образе жизни. Записал в дневнике «Работа дрянь, деньги тратить негде, ни клуба, ни боулинга, ничего, кроме профсоюзных танцев». При всем своем интересе к марксизму и советскому образу жизни Ли Харви Освальд всегда оставался американским патриотом. Говорил, что американская армия лучше. В Минске он находился под неусыпным контролем Комитета госбезопасности. В какой роли он интересовал чекистов? Как американский агент, которого надо разоблачить, или как потенциальный объект для вербовки? Если бы Освальда считали пригодным для вербовки, если бы КГБ связывал с ним далеко идущие планы, его бы не на завод устроили, а поселили на конспиративной квартире под чужим именем и никто бы в Минске его не знал. Установленное оперативно-техническим управлением республиканского КГБ в его квартире аппаратура прослушивания никогда не выключалась, и рядом с ним постоянно находились доверенные лица госбезопасности. Судя по всему, Уосвальда до последнего подозревали в двойной игре. 15 февраля 1962 года у Уосвальдов родилась дочка, 24 мая Ли Харви Освальд обратился в американское посольство в Москве. Он хотел вернуться в Соединенные Штаты. Он оставался американским гражданином, поскольку отказался от гражданства только декларативно, поэтому имел право на суду для возвращения на родину и получил взаймы 435 долларов, а его жене и ребенку понадобились визы. Они были выданы, работавшим в консульстве, молодым дипломатом Джеком Мэтлоком, будущим послом США в СССР. Марина не хотела уезжать в Америку. Они ссорились. В Освальде проснулся его бурный темперамент. Да и Марина ему не уступала. Микрофоны фиксировали выяснение отношений между супругами на повышенных тонах. И все-таки Марина не решилась остаться одна с маленьким ребенком. В дневнике Освальд записал что женился на Марине Прусаковой только ради того, чтобы отомстить Элле Герман. За неделю до отъезда из Минска он вдруг остановил Элу и сказал, что хочет с ней поговорить с глазу на глаз. Но когда она сообщила, что тоже вышла замуж за парня, которого он знал, он повернулся и ушел. 1 июня 1962 года семейство Освальдов покинуло Советский Союз. На родине он тоже не сумел устроиться. Странник между двумя мирами, он везде чувствовал себя чужим и ненужным. Из-за Марина они общались в основном с иммигрантами из России. Освальд искал работу, но ни одно место ему не нравилось, нигде долго не задерживался, да и семейная жизнь не удалась. Время от времени Освальд писал в консульский отдел советского посольства в Вашингтоне, жаловался на свою жизнь». Теперь же время, проведенное в Минске, казалось счастливым и беззаботным. В марте 1963 года по почте он заказал на чужое имя винтовку и револьвер, которые придавали ему уверенности. Как выяснится много позже, 10 апреля 1963 года он пытался убить отставного генерала Эдвина Олкера. Человек ранее правых убеждений, генерал вел неустанную борьбу за сохранение расовой сегрегации. По указанию министра юстиции Роберта Кеннеди, отставного генерала, поместили в психиатрическую клинику, но большое жюри сняло с него все обвинения, и он вышел на свободу. осваль считал его фашистом, в генерала стреляли. После убийства Кеннеди выяснится, что пуля, предназначенная генералу, была выпущена из винтовки Освальда. В апреле 1963 года Ли Харви Освальд в очередной раз попытался обосноваться в Далласе. Он решил поддержать Кубу и Фиделя Кастро. Он делал это публично и попал в выпуск местных теленовостей. Его пригласили на радио участвовать в дебатах. Он остался без работы и получал пособие. В последних числах сентября Ли Харви Освальд приехал в Мексику, пришел в кубинское посольство в Мехико и попросил визу для поездки в Гавану. Объяснил, что намерен из Гавана вернуться в Москву. Кубинский консульский работник велел для начала получить согласие советских товарищей. 26 сентября резидентура ЦРУ записала разговор между кубинским консульством и советским посольством в Мехико. Это звонил Освальд. Когда он представился, сотрудник посольства ответил ему по-английски. Пожалуйста, говорите по-русски, оборал его Освальд. Переводчик резидентуры ЦРУ в Мехико отметил в отчете, что Освальд говорил по-русски плохо, понять его было трудно. Лихарви Освальд пришел в советское посольство и попросил вновь его принять. Дежурный сотрудник консульского отдела Валерий Владимирович Костиков вызвал оперативно работника службы внешней контрразведки Олега Максимовича Нечипаренко. Он работал в Мексике под крышей вице-консула. В Мехико американцы фотографировали всех посетителей советского посольства. Появление там Освальда не осталось незамеченным для американских спецслужб. Ни в Гаване, ни в Москве не горели желанием его принять. Несколько дней... Он безуспешно курсировал между двумя посольствами, не выдержал и 2 октября 1963 года поехал домой».